Глава третья. Любовь — причина всех страданий. «Любовь — причина всех страданий», — шепнула хозяйка Бала на ухо одной из своих лизоблюдок. Но я услышал. Вот значит, почему герцогиня Мария Августа Турн и Таксис выглядела такой грустной и отсутствующей, мучимая старым недугом бездельников. Герцогиня почти не обратила на меня внимания. Неважно, она уже слишком стара для моих развлечений. Правда, ей нет еще тридцати. Но, на мой вкус, для женщины это преклонный возраст. Благодаря хорошему питанию на ее боках и груди обозначились заметные наслоения. Она выглядела физически крепкой дамой с темно-каштановыми глазами и такого же оттенка париком, как, собственно, и у всех, принадлежащих к роду, турн и таксис. Почему все члены семейства носили парики одного цвета, мне было всегда непонятно. Предполагая, ее брак был тщательно продуманным и детально обговоренным. Она не венчалась до тех пор, пока ее будущему супругу не была обеспечена должность регента Сербии. Только после этого ее послали на другой берег Дуная сказать, что любовь — причина всех страданий. А что могла знать эта глупая женщина о страдании? Ничего. Я бы мог рассказывать об этом годы, десятилетия, столетия, и моим рассказам не виделось бы конца и края. Но я рассказывать не могу. Некому. «Как вы можете любить его?» — спросила Лизаблюдка с, я бы сказал, отвращением. «Он далек от любого совершенства». Мария Августа громко вздохнула и сказала. «Я влюбилась не потому, что искала бесконечную силу или совершеннейшую красоту или чрезвычайную мудрость. Как раз наоборот, я полюбила его, когда заметила в его силе маленькую слабость». Когда мне бросилась в глаза пылинка безобразия в его красоте, когда я услышала от него глупые, тупые мысли, она замолчала, потом продолжила. Слишком сильные, слишком красивые, слишком мудрые не могут быть любимы. Это дань, которую они платят за все свои достоинства. Да, но... Начала была ли заблудка, но тут же... «Замолкла. Не знаю почему, может быть, поняла, что герцогиня права. А может, напротив, совершенно не могла согласиться с ее мнением. Но зато барон Шмидлин не закрывал рта. Я подумала, а почему бы мне не присоединиться к его слушателям? Я понимал, что было бы очень хорошо завоевать полное доверие этого человека. А нет лучшего способа добиться чьей-то любви» чем внимать его речам. Это действительно странно. Даже мне, такому старому, странно и необъяснимо, как легко люди обычное внимание отождествляются любовью. Тот молодой врач, Радецкий, похоже, преследовал те же цели, что и я. Он выразительно кивал головой и другими способами давал понять, что прилежно следит за тем, как Шмидлен злоупотребляет даром речи. Там же стояли и еще двое одетых по последней венской моде. Итак, можно было предположить, что барон Шмидлин оживленно беседует с членами истинной комиссии. Он несомненно наслаждался тайным знанием того, что существует еще и секретное доверенное лицо его императорского величества. То есть я. Все то время, которое я провел среди этих типов, Он всем своим видом свидетельствовал о том, что нет ничего, что люди любили бы больше, и что приносило бы им такое наслаждение, как собственная убежденность в том, что ложь — это правда. Этот Шмидлин просто расцвел благодаря нашему знакомству, чьи корни питались щедрым удобрением обмана. Я подошел к ним. «Радецкий?» Увидев меня, вздрогнул. Марон Шмидлин с приветливой улыбкой поклонился и познакомил с доктором Радецким и двумя учеными, графами, имена которых я тут же забыл. Один был светловолосым по реке, второй в рыжем. Меня он, естественно, представил как графа фон Хаусбурга, остановившегося в Белграде по дороге в Ниш. «Я как раз рассказываю молодым господам из Вены, как мы восстанавливали и перестраивали Калимигданскую крепость. Руководил работами генерал Даксат. Вы встретитесь с ним в нише. Именно он и предложил использовать для крепости проект гениального французского маршала Вабана». «Вабан? Себастьен ли претер де Вабан?» «Вы говорите о маршале, которого наш принц Евгений Савойский поколотил, как только он прибыл?» «Спросил Родецкий». «Вот именно», — подтвердил барон, поправляя парик, который все равно сидел на его голове криво. «Но не следует забывать, что маршал Вабан в свое время выигрывал каждое сражение. Он вообще-то по профессии был инженером». И главной областью его деятельности было укрепление городов и их осада. Каждый город, который он осаждал, ему удавалось взять. И я хотел бы лишь напомнить вам, господа, что в свое время его добычей стали, в частности, Лиль, Мастрихт, Люксембург, при том, что каждый из городов, для которых он разработал фортификацию, сумел устоять перед неприятелем. «То есть он мастер обороны и наступления?» включился в разговор я. «Так ведь нужно знать, как наступают», сказал Шмидлин, «чтобы знать, как этому сопротивляться. И наоборот, нужно разбираться в обороне, чтобы ее прорвать». Генерал Даксат воспользовался всеми основными рекомендациями, предложенными маршалом Вабаном, для успешной артиллерийской фортификации. В нашей библиотеке вы можете ознакомиться с небольшой книжечкой маршала об осаде и укреплениях, при условии, конечно, что знаете французский. Этот труд называется «Книга об атаке и обороне крепостей». Напечатана в Париже в этом году. Он сделал паузу, потом продолжил. «Так что завтра мы могли бы все вместе осмотреть крепость». «Да, вы обязательно должны провести нас по всем укреплениям», любезно отреагировал один из спутников Родецкого, тот, что был в светлом парике. На эти слова Шмидлин вдруг хлопнул себя по лбу и сообщил. «Чуть не забыл! Завтра вечером у нас бал Маскарад». Это важнейшее событие светской жизни этой осени, и нет такого уважающего себя человека в Сербии, кто не появится в резиденции регента в маскарадном костюме и под маской. «А не расскажете ли вы нам что-нибудь, связанное с причиной нашего прибытия сюда?» — спросил другой ученый под рыжим париком. Родецкий взглянул на меня, потом наш медленно на фальшивого рыжеволосого, на фальшивого блондина и снова на меня. Барон многозначительным взглядом попросил моего разрешения, которое я и дал легким наклоном головы. Первые жалобы от сербов мы получили, если мне не изменяет память, осенью 34-го. Но мы не обратили на них внимания, посчитав бессмысленным суеверием, Затем были жалобы весной 35-го, но мы снова их проигнорировали без какой-либо проверки. Однако незадолго до Рождества того же года у нас исчез один сборщик налогов. Причем именно в тех краях, откуда поступало большинство жалоб. Мы списали это преступление на разбойников из крестьян. Сербы их называют «гайдуками». Посчитав, что им ничего не стоило убить и ограбить человека – Тем более сборщика налогов, который возвращался в столицу с собранными деньгами. Они не только изрядно разжились добычей, но еще и выросли в глазах своих соотечественников, отняв награбленное, каковым сербы считают налоги. Сборщика налогов сопровождала охрана из пяти солдат. Той ночью все они заснули, никого не оставив на часах. Они были пьяны. Это мы установили без труда. Когда они наутро проснулись, ни сборщика, ни денег не было. Естественно, мы приказали немедленно обыскать и солдат, и их вещи, заподозрив их в сговоре с целью убийства и присвоения денег. Однако мы ничего не нашли, ни крейцера. Кроме того, если бы солдаты действительно это сделали, они не вернулись бы в Белград. Отправились в другой город пропивать эти деньги. И еще... Мы заметили, что ведут они себя очень странно. Стали тихими, бледными, обессилели, перестали выпивать, а это уж очень серьезный признак. И вскоре мы сняли с них подозрения и пришли к тому, что это преступление следует отнести насчет сербских гайдуков. «Можем ли мы поговорить с этими солдатами?» — прервал барон Родецкий. «Ох, нет, дорогой господин Родецкий. Вскоре после того, как все это произошло, их пришлось уволить со службы. Они были больше не способны с ней справляться». «Я уверен, что все они давно покинули Белград». «Но вы можете поговорить с их полковым врачом?» «Нет, простите, не можете. Он переведен в Ниш, если не ошибаюсь. А в Нише, как вы знаете, ситуация тяжелая». «Придется послать ему депешу с вызовом сюда». «Хотя он все равно не сможет приехать. Не можем же мы оставить город без врача, когда нужно защищать его от турок?» «Говорят, что там сконцентрировано 80 тысяч турок!» «Продолжайте же ваш рассказ», — с нетерпением проговорил я. «Да. Итак, мы распорядились удвоить число солдат, сопровождающих других сборщиков налогов, и потребовать от них высочайшей бдительности» потому что считали необходимым решительно предотвратить повторное нападение гайдуков. И действительно, нападений больше не было. Так бы мы и жили дальше, удовлетворенные тем, что удалось искоренить зло, если бы не произошло нечто совершенно невероятное. Два наших сербских обер-капитана, находясь проездом в тех самых краях, Совершенно случайно обнаружили в подвале одной корчмы тело сборщика налогов. Тело было... было... Обер-капитаны там оказались прошлым летом. Шесть месяцев спустя после исчезновения сборщика. И тело было... было... Шмидлин постоянно поправлял свой парик, который все более и более бессмысленно топорщился на его круглой голове. «Тело было... было...» «Да что же вы, говорите, наконец, что там было с этим телом? Я не могу больше этого терпеть!» — вскричал я. «Тело было...» Его локоны торчали в разные стороны. «Тело было...» В этот момент кто-то взвизгнул. Я обернулся и увидел парик. На полу. Темно-каштановый парик. Над ним стояла Мария Августа. Без парика. Ее волосы были седыми. Совершенно седыми. И короткими. «Эта женщина, эта женщина, — подумал я, — действительно страдает. Ведь ей нет еще даже тридцати лет, а она совершенно седая. Совершенно!» «Что случилось? — спросил Родецкий. «Не знаю», — ответил один из его спутников в париках. «Но эта женщина совершенно седая, измученная душа». «Душа!» Я не мог оторвать от нее взгляда. Подбежал слуга, поднял парик и попытался отдать его герцогине. Она, однако, не пожелала его взять. Повернулась и быстро вышла из зала. Ее уход был отнюдь невеличественным. Он был жалким» и походил на бегство. Лишь после того, как она покинула зал, я нашел в себе силы снова повернуться к Шмидлину и врачам. Барон продолжал поправлять свой парик, и это меня нервировало. Рыжеволосый ученый граф потянул носом воздух и сказал, «Здесь чем-то воняет. Серый». Родецкий, в отличие от меня, быстро взял себя в руки. «Итак...» Тело было, тело было, повторил Шмидлен, но я видел, что он вообще не думал, о чем говорит. Мне захотелось шлепнуть его по щеке. Прошу меня извинить, мне необходимо кое-что сделать, сказал барон, и в следующий же момент исчез. Я попытался успокоиться, после всего, что узнал. Во-первых, обер-капитаны нашли тело. Тело. Следовательно, сборщик налогов был мертв. Это важно. Он был мертв. Во-вторых, обер-капитаны были живы. Шмидлин не сказал, что с обер что-то случилось. В-третьих, у герцогини были седые волосы. Это меня не успокаивало. Это меня оскорбляло. Приняв во внимание все вышеуказанное, за исключением герцогини, у меня, естественно, не было оснований для тревоги. Может быть, только за исключением тела. Как же оно выглядело, если Шмидлин не мог произнести слова, которыми хотел его описать? «Барон, по-видимому, вернется», — обратился ко мне Родецкий. «Я на это надеюсь». — ответил я как можно любезнее. — Что вы думаете? — снова спросил Родецкий. — О чем? — О том, что произошло с телом. — Понятия не имею, — проговорил я. — Я тоже, но должно быть что-то страшное. — Вы же врач. Неужели для вас осталось что-нибудь страшное? — Не знаю. Вероятно, то, чего я еще никогда не видел. — Вам следовало бы поговорить с обер -капитанами. Я попытался быть предупредительным. — Безусловно, — произнес Радецкий с отсутствующим видом. Все куда-то делись. Герцогиня не возвращалась. Шмидлин тоже. — Принц-регент вообще не появлялся. — Мой вывод был, что хозяева ведут себя довольно странно. Я попытался ввязаться в несколько разговоров. Но мне ничего не удалось узнать ни насчет того, как у герцогини свалился или же был стащен с головы парик, ни что вообще с ней произошло. Имел ли этот случай какую-то связь с ее несчастной любовью? Никто ничего не знал или же не хотел ни о чем рассказывать. Хотя, когда кто-то что-то знает, то чаще всего об этом и говорит». Не может сдержаться. Заиграла музыка, начались танцы. Мне ничего не было видно из-за широких платьев дам. Я сел на стул и попытался решить, покинуть ли мне бал прямо сейчас или еще немного задержаться. Все-таки я надеялся услышать что-нибудь важное. Надеялся, что вернется Шмидлин и закончит начатый рассказ. Надеялся, что вернется герцогиня, и она действительно вернулась в точно таком же парике. Она была в отчаянии, хотя улыбалась. Между тем, что она чувствовала, и тем, что выражало ее лицо, простиралась пропасть под названием «Положение обязывает». Я решил к ней приблизиться, но не заговаривать». В трудные минуты я избегаю разговаривать даже с теми, кого хорошо знаю, а что уж говорить о ней. Герцогиня села и подперла рукой подбородок. Некоторое время она просто смотрела на танцующих, ни на ком, как я заметил, не концентрируя внимания, а потом вдруг резко замахала веером, как будто ей внезапно сделалось жарко. Веер был китайский, расписанный бамбуковыми чернилами. Посередине веера проходила Великая Китайская Стена, разделяя его по горизонтали почти на равные части. В нижней части были изображены аккуратные рисовые поля с трудолюбивыми крестьянами по колено в воде. Совсем справа, ближе к ручке веера, чем к стене, передвигалась процессия каких-то официальных лиц. Возможно, среди них был и сам император, но мне этого было не разглядеть. Крестьяне низкими поклонами приветствовали власть. Ниже нижнего ряда крестьян находился палец Марии Августы. Еще ниже была ее белая нежная рука. По другую сторону от стены лежала пустыня. Белизну которой портили только редкие, беспорядочно расположенные, кривые и узловатые растения. На левой стороне поднимались скалистые горы, но было не вполне понятно, с какой стороны стены они находятся. Точно над ними черное солнце. Веер был расписан чернилами только одного черного цвета, освещало, затемняло всю картину. Над солнцем и белым небом был бал, разноцветные платья, затянутые танцоры и музыка. Герцогиня сложила веер так же неожиданно, как и раскрыла. И в тот же момент ко мне подошел один из слуг и шепнул «Ваш слуга ждет вас снаружи, говорит дело чрезвычайной важности». Могу себе представить, что это за важность. Попросить у меня в долг на очередную попойку. Я постоянно давал ему в долг. И потом вычитывал из платы. Потом снова давал в долг. Как будто я банк. А здесь, в Белграде, мест, где можно налокаться, было много, как нигде. Я слышал в общей сложности двести. Выпивка подавалась на каждом шагу. Карчма у Черного Орла была, как говорили, лучшей в городе. Швабское пиво, венгерские вины, сербские раки — все это ручьем лилось в глотки пьянчуг. И зачем я взял его в слуги? Худшего из всех, кого мог выбрать. Не только пьет, и не только постоянно должен мне денег, но еще и наглец. Помню, я как-то ему рассказывал о том, как высмеял беззубого. Беззубого. Беззубого. Ловко. Так на чем я остановился? А, как-то раз в Иерусалиме, в толпе, как раз был какой-то еврейский праздник, столкнулся я с Беззубым. Он меня, естественно, не узнал. Но я узнал его сразу. И спрашиваю... А вот ты, в кого это ты такой беззубый? Мать твою я видел, у нее все зубы на месте. Значит, ты в отца. Ха -ха -ха. А он мне отвечает, «Погодите, хозяин, мы так не договаривались». Перебил меня тогда Новок. «О чем это мы не договаривались? Мы договорились, что я буду вам служить, а не о том, что буду слушать ваши рассказы». А разве мои рассказы тебе не интересны? Честно говоря, нет. Кроме того, я не люблю, когда вы называете нашего Господа беззубым. Господа? Господа? Твой Господь я, причем за двенадцать форинтов. Нет, вы хозяин, а Христос — Господь. Вы мой хозяин, а Христос... «Наш Господь!» Вот так он меня постоянно изумлял. «Я имею в виду мой слуга. Сербское дерьмо. Э, не дам ему ни гроша. Пусть сидит трезвым, пусть помучается». И пока я так молча негодовал, я снова увидел Шмидлема. Быстро подойдя к нему, я увлек его в слабо освещенный угол. Не хотел, чтобы нас увидели Радецкий и два других идиота из комиссии. «Барон», — сказал я ему, — «расскажите мне до конца, что было с тем телом? Я должен это знать». «Понимаете, на самом деле я тело не видел. В то время я был в Вене. Да, дело было в июле, и мы как раз заканчивали работу над Калимигданской крепостью». Она ого-го сколько стоила, а я, понимаете ли, первый советник палаты. Значит, вы не знаете, как выглядело тело? Да нет, знаю, мне его описали, хотя полностью быть уверенным я не могу, я ж сам не видел, понимаете? Понимаю, но расскажите мне то, что вы слышали. Но стоило мне произнести эту фразу как рядом с нами появился мой слуга. Мой неверный слуга. Хозяина, вы должны немедленно пойти со мной. Почему? Потому что я нашел то, что вы ищете. Ты, болван, не знаешь, что я ищу. Мы говорили по-сербски, и Шмидлен нас понять не мог. Знаю, вы ищете вампиров.